Капитан оставался совершенно спокойным. Он пожал плечами и наконец произнёс: "Что за странный народ англичане? Вечно они торопятся. И стоит ли говорить так много о столь малом сроке? Не всё ли равно, что завтра, что сегодня, а иногда, ну и лучше". Тем временем полоска тучи росла и ширилась, расползаясь по всему небу. Капитан стал тревожиться, и сам сеньор Джеймс, забыв о неудаче, сказал мне: "Мне не нравится небо, Игнасио". Я ничего не ответил, так как мы оба ясно расслышали вопрос Маласа к одному матросу. "Эль Норте?" "Си, Эль Норте", последовал ответ. "Эль Норте, буря и шквал было неизбежно". Я внимательно всматривался в действия капитана и следил за его распоряжениями. Было два выхода: повернуть на фронтэру, но по словам капитана нам угрожала большая опасность, что шквал нас догонит и выбросит на прибрежные утёсы, не дав пройти мол в установленном месте. Другой выход был держаться подальше в открытом море. Капитан избрал последний. полголоса броня синьор Стриклэнда, будто бы сглазившего погоду и навлекшего на нас бурю. Матросы такого мнения, что мы потонем, сказал я, подходя к своему другу. Как все вы индейцы хладнокровно относитесь к этому? с горячностью упрекнул меня синьор. Как далеко до берега? Около 12 миль, как я слышал. А что касается гибели, то господь, если захочет, спасёт нас, а не захочет, то мы потонем. Нельзя идти против судьбы. Настоящее индийское мировоззрение. Но я и мои соотечественники думаем иначе и хорошо делаем. А то от Англии осталось бы не больше следа, чем от вашего царства. Я предпочитаю умирать в борьбе, а не сложа руки. Какие здесь матросы, спросил он после минутного молчания. Мне кажется, они людьми опытными, и сам капитан тоже старый моряк. Смотрите, за спиной Стрикленда блеснула яркая молния, за которой раздался громовой удар, и на нас налетел первый порыв сильного ветра. Потом минута полного затишья. Издали на нас надвигались движимые какой-то неведомою силой волны, и при виде их капитан, опасаясь, чтобы пароход не попал в боковую качку, распорядился поставить его в разрез волн. Он велел также запереть наглухо все входы внутрь кают, чтобы вода не проникла туда. На корме остались только команда, Малас, сеньор Джеймс и я. Остальные пассажиры были внизу. Пенистая водяная стена быстро приближалась к нам. Твёрдо, обеими руками ухватившись за канат, я дал тот же совет моим товарищам: "Держитесь крепче, идёт эль-норта, и многим из вас угрожает смертью". Буря была ужасная. Я не видывал второй такой. Машина вскоре перестала работать, и пароход был отдан на произвол стихии. Перекатывавшиеся через палубу волны выбили дверь на лестницу, и вода широко полилась вниз. Оттуда послышались раздирающие душу крики. На палубу, спасаясь и давя друг друга, полезли перепуганные пассажиры, которые были заперты внизу. Но я думаю, что двое или трое нашли себе смерть в каюте, захлебнувшись водой. Наверху положение не было лучше. Только крепко держась за канат, Можно было противиться силе волн. Время от времени они сметали кого-нибудь, и несчастная жертва находила неизбежную могилу в морской пучине. К нашему счастью, свалившийся грот-мачта лежал вдоль палубы, и крепкий канат, привязанный к её основанию, служил большинству из нас относительно надёжной опорой. В числе этих лиц оказался и Дон Хазе. Злобно глядевший на моего друга, которого он считал виновником несчастья, проклятие, повторил он. Но ты умрёшь тоже с нами. Мексиканец поддвинулся ближе к мачте, вытащил нож из-за пояса и начал резать канат, за который мы держались. Действие сумасшедшего заметил ближайший матрос-индеец. Сильным ударом кулака по его руке он заставил его выронить нож. иначе нам всем угрожала бы смерть что говорят наши индейцы спросил меня стриклэнд ведь можно что-нибудь предпринять они думают что течение нас отнесёт за тот остров который можно видеть направо и мы попадём в более тихие воды где можно продержаться в лодке эти предположения оправдались началась усиленная качка всё ходуном ходило по палубе Пароход кренило так, что ежеминутно он угрожал перевернуться. От всего экипажа осталось теперь в живых только шесть матросов, нас трое, обезумевший Дон Хазе, и в стороне, запутавшись в снастях, лежал труп капитана, убитого упавшей мачтой. Все остальные были унесены волнами. С каждым новым валом наша опасность увеличивалась. Так как вода всё больше заполняла трюм. "Пароход скоро потонет, скорее к лодке!" крикнул Стрикленд. Единственная уцелевшая лодка болталась на баке. Матросы, держась друг за друга, бросились к ней, наскоро вычерпывая накопившуюся воду. В девятером мы уселись в лодку и торопливо отчалили от Санта-Марии. Индейцы-матросы дружно заработали вёслами, Немного успели отойти, как услышали с парохода отчаянные вопли о помощи. Кто кричал Дон Хазе. Ради самого Бога, не покидайте меня. Рулевой обернулся, но не останавливая лодки, только заметил: "Греби дружнее, пусть помирает эта собака". Но тут вмешался мой друг: "Нельзя дать погибнуть этому несчастному. Поверните обратно". Но ведь он хотел убить вас, возразил рулевой. К тому же, нас затянет в круговорот, когда потонет пароход. Не можете ли вы приказать им вернуться? обратился он ко мне. Раз вы этого желаете, мне остаётся только повиноваться. Молча, но всё-таки послушались матросы моего распоряжения. На палубе метался Дон Хазе не перестававшей кричать: спасите меня, спасите меня. Бросайтесь в воду, кричали мы ему с лодки по настоянию нашего рулевого, не решаясь близко подойти к пароходу. Мы вас вытащим. Я боюсь, спасите меня. Что же нам делать? спросил рулевой, обращаясь к сеньору Стриклэнду. Если мы будем медлить, то смерти не миновать. Слушайте, крикнул тогда Стрикленд Дону Хазе. Я сосчитаю до трёх, и при слове три вы бросаетесь в воду или мы повернём обратно. Раз, два. Я готов. Уже в воздухе послышался ответ несчастного, затем плеск воды, и среди волн показалась голова мексиканца. Мы ещё ближе подвинулись к нему и схватив за руки Дона Хазе, втащили его в лодку. А теперь ради всего святого налегайте на вёсла, крикнул рулевой, и мы, пользуясь попутным волнением, понеслись к берегу. Было пора. На наших глазах Санта-Мария ещё больше ушла под воду кормой. Нос высоко поднялся на волнах, а потом всё покрылось водой. Нашего парохода не стало. Но мы ещё не избежали всех опасностей. Двигаться к берегу можно было только с величайшим трудом, в ночной темноте и при сильном холоде. Нашу лодку несколько раз заливало водой, и мы с трудом постоянно вычерпывали из неё воду. Я не выдержал и впал в беспамятство. С удивлением очнулся я через несколько часов на твёрдой земле. Матросы усиленно растирали моё окоченевшее тело, говоря: "Проснитесь! Проснитесь! Мы спасены!" "Спасены от чего?" спросил я, открывая глаза и ничего не соображая. "От смерти, господин наш. Где мы находимся?" "В устье реки, благодарение Богу", говорил Малас. И действительно, Оглядываясь кругом, я увидел зелёную траву, высокие пальмы и ясное солнце. Потом я взглянул на своих товарищей. Сеньор Стриклэнд лежал точно мёртвый на дне лодки. Дон Хазе с блуждающим взором сидел на одной из скамеек, очевидно ничего не понимая или всё ещё опасаясь за свою жизнь. Двое гребцов неподвижно сидели на своих местах. как бы застыв с вёслами в руках. Деятельней других был Малас. Приведя меня в чувство, он принялся за моего друга. Я ещё не мог ему помочь, так как был очень слаб. Открыв глаза и узнав о положении дела, сеньор Джеймс обратился к рулевому. Вы благородный человек. Вам мы обязаны спасением наших жизней. Я ничего не сделал особенного, ответил тот. Вы забываете, что с нами был хранитель сердца. Несколько в стороне от реки виднелись крыши ранчо, откуда не замедлили показаться люди. Узнав о нашем несчастье, они вернулись обратно домой, чтобы принести нам пищи и вина. А за этим ранчо была расположена целая индейская деревня. Её алкад был знаком с Маласом. И таким образом мы вскоре узнали важные для нас новости. Я узнал от него, говорил мне Малас, что один индейец из их деревни несколько дней тому назад, вернувшийся из путешествия, рассказывал, как старый индейец и его дочь были схвачены доном Педро и теперь содержатся пленниками в его гасиенде. Когда я передал всё это сеньору Джеймсу, он удивился. На что понадобился этому разбойнику старый индейец? "Сеньор забывает", ответил ему Малас, что Дон Педро утащил у меня золото, которое дал мне этот индейец, и что он знает, откуда оно у меня. По-видимому, он надеется выпытать у него про самый клад. Кроме того, есть ещё и дочь, которую иные люди в Мексике могут ценить ещё дороже золота. Я опасаюсь теперь, что наше путешествие будет совершенно бесплодно, так как пленники дона Педро редко расстаются с ним. Я полагаю, что мы должны всё-таки продолжать наш путь, возразил сеньор Джеймс. Разумеется, присоединился и я. Придя так издалека, чтобы видеть этого чужеземца, мы не должны возвращаться. К тому же, мы пережили опасности больше, чем те, которые ожидают нас в Санта-Крус.